232. И так же дни человек на весах судьбы, но будущее, которое куётся настоящим в его руках. Неизбежны неотвратимые следствия прошлых поступков, но причины вновь создаваемых следствий, в будущем плоды приносящих, но ныне творимых, зависят от их создателей. Ничего нельзя изменить в том, что сделано в прошлом. энергии из рождённых причин приходится изживать вследствиях. Архат есть создатель, по его воле целого мира причин и следствий приносящих. Надо разграничить признаки миров в человеке. Мир прошлого и живаемый в настоящем, и мир будущего волей человека ныне творимый. В первом мире человек подневольный жнец посева его собственной воли, свершенного в прошлом, во втором – свободный создатель новых причин, в настоящем – прошлого рабства, в свете будущего – свобода. В свободе творятся причины, но, будучи созданы, свободы человека лишают. Если человек творил для себя его имя свое, он замыкает себя в круг личной кармы. Если же он творит во имя пославшего его, Замкнутый круг личной кармы разрывается, и сферы порожденных причин уходят за пределы личности, в область сверхличного, не отягощая своего Создателя. Так убивший врага из личной мести несет обратную карму убийцы. Но поразивший врага на поле брани при защите родной земли без чувства злобы от цепей кармы свободен и даже имеет заслугу. Всё, основанное на личных чувствах, кармически отягощает человека и занувывается в поступках. Выход в жизни сверхличный. Всё творится не для себя, но во имя общего блага. Чаша общего блага легка есть, но чаша блага личного тяжка, и горьк её напиток. Далёкое прошлое и далёкое будущее лишены личного начала, потому происхождение человечества и вот циклическое развитие и будущие судьбы затрагивают сверхличную область знания, сохраняющую мудрость, как и в прошлом, далёком и близком. Потому чашу общего блага можно свободно и смело принять. С ней придёт и личное благо, но не как самоцель самодавлеющий. Как-то надо вырваться из цепких и клейких объятий самости. С этой целью можно устремить глаз на добро и доброе во всем. Этим утверждаются элементы блага над хаотическими элементами зла. Идет сознательное утверждение добра во всем, даже кажущимся плохим. Как в каждом человеке есть нечто хорошее, как бы мало оно ни было, так есть оно и во всем. Его ты будем утверждать, зорко усматривая его признаки. Так можно укрепить сферы светлые даже во мраке. Кармически это важно. Его ставит человека в ряды строителей светлых. И разбойник, и блудница приходили, и в каждом нашёл крупицу добра и утверждения, вызывая их жизнь. И утверждения светлые дало плоды и результаты благие. Таковы пути света. Но есть мёра мерз зайти сознательных служителей тёмных. Их надо обойти. Ибо луч светлиших беспросветную тьму осветит и покажет, что злобы их непомерно. Их надо предоставить своей судьбе. Люди же обычных всегда должно найти нечто терпимое и находя его утверждать. Нелёгок путь утверждения света ибо темно вокруг, и во тьмного круг, и тусклы люди, но в деле не добра не утомимся, ибо знаем, как великий тяжек труд владыки.